Глава нулевая Грейс благодати полная Хадсон Мне страшно. Мне не нравится в этом признаваться, даже перед самим собой. И если бы кто-то спросил меня об этом, я бы всё отрицал. Но мне чертовски страшно смотреть, как Грейс скрывается под слоем камней. Смотреть, как они покрывают её, пока по нам хлещут дождь и снег. Снег. Смотреть, как она угасает с каждым новым вдохом. Всё должно было пойти совсем не так. Когда мы составляли план, как мы вместе вернёмся, мне казалось, что мы предусмотрели всё, что только можно было. Я знал, что нам будет нелегко, но никогда, никогда не думал, что всё кончится вот так. Иначе я бы нашёл другой путь. Всё равно какой. Даже если бы это означало навсегда остаться в камне. навсегда быть запертым в нём вместе с грейс. Я запускаю пальцы в волосы и смотрю на уничтоженный мною лес. Надо будет посадить здесь саженцы, когда почва станет мягче. Грейс бы этого хотела. Если это не сработает, я уничтожу тебя, рычит Джексон, когда камни закрывают её всю. Он явно рвётся в бой, но мне не хочется ввязываться в спор. Ось даже он ведёт себя как ребёнок. Поэтому я глотаю всё то, что мог бы сказать в ответ, и говорю только одно чистую правду. Если это не сработает, тебе не будет нужды это делать. Ведь что мне останется делать, если Грейс не сможет встать из этой могилы? Как мне жить с самим собой? Да что там? Как мне жить без неё? Поверить не могу, что это происходит. Говорит её кузина И по лицу её текут слёзы. Джексон гневно смотрит на меня. Это вообще не должно происходить. Я смотрю на него так же, как и он на меня. Возможно, этого бы не произошло, если бы ты прикончил того проклятого волка, когда у тебя была такая возможность. Похоже, я всё-таки ввязался в спор. Я могу многое снести от моего младшего брата. Так было и раньше. Но я не стану брать на себя ответственность за то, с чем должен был разобраться он. Ты в самом деле думаешь, что убив Коула, я смог бы это предотвратить? спрашивает он. Не знаю. Может быть, ничто не смогло бы это предотвратить. Разве только если бы мы завернули Грейс в вату и держали как можно дальше от нашего отца. Впрочем, в конце концов, он всё равно разыскал бы её. Знает об этом кто-то из них или нет? Сайрус начал охотиться на неё с тех самых пор, как узнал, что она горгулья. А может, даже раньше. И что же нам теперь делать? спрашивает Мейси, нарушив повисшее между нами напряжённое, гневное молчание. Она наконец перестала плакать, но похожа так же опустошена, как и я. Не отрывает глаз от засыпанной камнями могилы. «Ждать», — говорит Джексон. «Что ещё нам остаётся?» «Ничего. Если бы я считал, что можно сделать что-то ещё, чтобы помочь Грейс, что бы это ни было, я бы сейчас это делал». «Сколько для этого нужно времени?» Мэйси переминается с ноги на ногу, слишком беспокойная, чтобы стоять спокойно. «Не знаю. И знать не хочу». Я простаю здесь столько, сколько нужно, если в конечном итоге Грейс восстанет из могилы исцелённой. Ты собираешься делать хоть что-то? выпрашивает Джексон, и в его глазах я вижу недоверие, которое убивает меня и одновременно вызывает желание надавать ему тумаков. За каким чёртом ты решил вернуться? Всё было хорошо, пока ты не оказался здесь. Говоря хорошо, ты имел в виду, что все считали меня мёртвым? а ты предавался отчаянью и впустую растрачивал свою жизнь как последний идиот? Потому что если это, по-твоему, и есть хорошо, то да, всё было просто классно. Растрачивал впустую мою жизнь? Я пытался всё уладить после твоих выходок и после того, как мама... Он замолкает, но шрам резко выделяется на его щеке, несмотря на то, что льёт дождь и валит снег. Может, мне и следовало бы сожалеть о том, что сделала с ним наша мать? Но пошло оно всё на хрен. Он понятия не имеет, как легко отделался. О, неужели мамочка недостаточно любила тебя? Я изображаю участие. Бедный малыш Джекси. Как же трудно быть тобой. Мне надо было постараться лучше, когда я убивал тебя. Он злобно сверлит меня взглядом. как будто пытается прикинуть длину мешка для перевозки моего трупа. Опять. И не мудрено. «Это точно», — соглашаюсь я с нарочито невозмутимым выражением лица. «Вечно ты заваливаешь дело, а потом жалеешь себя. И ожидаешь, что все остальные тоже станут тебя жалеть. Знаешь что? Иди ты в жопу. Мне не нужно, чтобы меня кто-то жалел». «Э-э, мальчики...» пытается помешать нам Мейси, но эта схватка назрела уже давно. И шестнадцатилетняя девчонка, пусть даже ведьма, не сможет её остановить. И ещё как нужно, презрительно говорю я, потому что не могу себя сдержать. Раз мне наконец представился случай высказать хоть что-то из того, что жжёт мне язык уже несколько месяцев. Когда мы были вместе, Грейс всё время твердила, как она жалеет тебя. Я снова и снова говорил ей, что для этого нет причин. Но ты же знаешь, как милосердечна наша Грейс. Моя Грейс, поправляет меня Джексон. Моя осужденная, моя пара. И не важно, есть между нами узы сопряжения или нет. Его слова бьют наотмашь. Последние 2 недели были для меня ссущим адом, а теперь он ведёт себя так, будто у него на руках всех козли. Хотя это из-за него с Грей случилась беда. Это хрень, полнейшая хрень, и мне надоело слушать его нытьё. Твоя пара? А, ну да. Наверное, поэтому ты так хорошо оберегал её, что теперь между вами даже нет усопрюжения. Его руки сжимаются в кулаки. Ты настоящий урод. Но ты это знаешь, не так ли? А ты жалкий младенец. которая не может защитить даже самого себя, не говоря уже о ком-то другом. Ты в самом деле хочешь меня в этом обвинить? выпрошает он, будто не веря своим ушам. Что ж, давай поговорим о том, от кого я пытался защитить Грейс в прошлом семестре, от твоей подружки-убийцы, которая хотела принести её в жертву, чтобы воскресить тебя. Меня охватывает чувство вины, потому что он прав. Я этого не хотел, но не смог предотвратить. И вот что получилось. Лия мертва. Грейс лежит в земле, а Джексон. Мальчики, посмотрите, говорит Мейси, и в её голосе звучит нечто такое, чего не было в нём прежде. Мы с Джексоном оборачиваемся и видим, что тело Грейс поглотила один из камней, который мой брат положил ей на грудь. «Что это?» — спрашивает Джексон, и в голосе его звучит изумление. «Точно не знаю», — отвечает Мэйси. «Но это уже третий камень, который она выбрала в себя за последние две минуты». «В самом деле?» Я смотрю, как ещё один камень начинает дрожать, а затем мало-помалу погружается в её плоть. Забыв о нашей ссоре, мы с Джексоном стоим и смотрим, Как Грейс медленно вбирает в себя один камешек за другим из тех, что мой брат уложил на неё. Сотни обломков гранита погружаются в её тело, в каждый его дюйм. Когда её тело поглощает все до единого куски гранита, мы начинаем ждать. Ждать вздоха, какого-нибудь знака того, что она жива. Чего-нибудь такого, что докажет, что моя отчаянная попытка дала плоды. Проходит несколько пустых мучительных секунд. А затем, когда Джексон начинает ругаться, а я уже готов сдаться, Грейс открывает глаза. Я едва не плачу от облегчения. О, боже. Мейси потрясённо закрывает рот рукой. Грейс, Грейс, как ты? Грейс не отвечает. Но когда Джексон подбегает к ней и садится рядом с её головой, она улыбается ему. Ты в порядке? спрашивает он. И я никогда не слышал такой радости в голосе младшего брата. Я Её голос срывается. Она кашляет и облизывает губы. Вот, пей. Майстер роется в своём рюкзаке и достав бутылку с водой протягивает её Джексону. Он открывает её, затем помогает Грей сесть, чтобы она смогла попить. Как ты? спрашиваю я. медленно подойдя к ней с другой стороны и опустившись на корточки. «Кажется, нормально?» Она опять кашляет, затем замолкает, словно прислушиваясь к себе. «И даже хорошо? Со мной всё? В порядке?» На этот раз, сделав глубокий вдох, она уже не кашляет. «Ты помнишь, что случилось?» — спрашивает Мэйси, и на лице её написаны волнение и радость. «Я Грейс думает, затем говорит: "Да, помню". И у меня вдруг начинают трястись руки, хотя прежде они не тряслись никогда. Я не знаю, что с ними делать, и прячу их в карманы и жду. "Я выиграла игру, и Сайрус укусил меня. Вы принесли меня сюда и" Она поворачивается ко мне. "Хатсан, спасибо." Огромное спасибо. Меня охватывает разочарование, но я игнорирую его. Теперь я к нему уже привык. И плюс в том, что у меня хотя бы больше не дрожат руки. Что с того, если она помнит только то, что происходило сегодня, и больше ничего. Ничего из того, что было раньше. Вероятно, так даже лучше. Не благодари меня, отвечаю я ей. когда она сжимает моё предплечье и улыбается мне такой улыбкой, с какой не смотрела на меня уже давно. Теперь дрожит уже всё моё тело, и я не знаю, что с этим делать. «Это почему?» Мне приходит в голову с полдюжины ответов, но в конечном итоге я так ничего и не говорю. «Так я и думала», — она закатывает глаза. «Просто признай, что ты спас меня, Хадсон. Уверяю тебя». Это не помешает тебе оставаться всё таким же придурком. Думаю, ты сбита с толку. Я качаю головой, полный решимости на этот раз оставить последнее слово за собой. Чего я точно не хочу от Грейс, так это благодарности. И никогда не хотел. Я просто Я не хочу с тобой спорить, говорит она. Тем более о чём-то столь нелепом. Тогда не спорь. Уверен, что у тебя есть дела поважнее, кроме очередного вырывания сердца из моей груди. Такие дела, как возвращение в Кетмер и занятие своего законного места в круге. И то, и другое необходимо, и то, и другое важно, и чрезвычайно опасно. Потому что хотя Грейс и выжила после укуса моего отца, от этого она отнюдь не перестала быть его мишенью. В конечном итоге он заживится и тогда взбесится и испугается ещё больше, чем прежде. А значит, уже поздно. Война, которую я так старался предотвратить, война в разжигании, которой меня обвинили мой брат и другие, начнётся хотим мы того или нет. Готовы мы к ней или нет? И теперь, когда нам известно, на чью сторону встанут человека волки, В прошлый раз, когда вампиры и волки сражались вместе, чтобы разбить их, понадобилась целая армия горгулий. Кто знает, что для этого понадобится теперь, когда у нас помимо ведьм-ведьмаков и драконов есть всего одна горгулья и несколько вампиров-отщепенцев. Не очень-то хорошие у нас шансы. Но мысли о войне подождут. По крайней мере, несколько дней. потому что когда Джексон помогает Грейс встать из ямы, которую для неё выкопал я, он обнимает её и прижимает её тело к своему. И я выхожу из себя даже до того, как он наклоняется, чтобы поцеловать её, и всё моё самообладание и чувство эмоционального самосохранения улетучивается без следа. Мои руки сжимаются в кулаки, клыки разом удлиняются и И хотя есть тысячи других способов сообщить Грейс то, что я недавно узнал, и я надеялся сделать это с помощью одного из них. Слова вырываются у меня до того, как я успеваю даже подумать о том, чтобы сдержать себя. Джексон. Будь добр. Убери свои вонючие лапы от моей пары. Конец второй книги. Но подождите. Есть ещё Продолжайте слушать, и вам представится возможность прослушать две главы, в которых повествование ведётся от лица Хатцена. Всё изменится.